Генна и Рустам. В нашем изолированном от всего света мирке даже самая маленькая новость событие. А новости пошли навалом. С востока начинают возвращаться сезонники. Завтра прилетают Иван Терехов и Генна Арнаутов, ещё через несколько дней Зирянов и группа Фисенка. Потом мы проводим на восток Рустама и будем встречать поезд Зимина. И самое главное, самое долгожданное, в конце февраля придет опь, и мы, простившись с мирным, уйдем домой. Но перед одной новостью эти грядущие события при всей их важности как-то терялись, меркли, словно свечи на фоне прожектора. В мирный с Востока вылетел самолёт, на борту которого находится ценнейший груз. Наверное, правильнее будет сказать бесценный груз. Для Антарктиды он настолько необычен, что даже видавшие виды лётчики были потрясены оказанной им честью. Арнаутов потом рассказывал, что командиры кораблей, демонстрируя своё благородство, долго уступали друг другу право доставить этот славный груз в Мирный, и в конце концов даже бросили жребий. Высокая честь, так сказать, досталась экипажу Евгения Русакова, который привез в Мирный 300 килограммов, наверняка самого дорогого в мире, снега. Все остряки Востока и Мирного изощрялись по поводу этого снега ценою, если не на вес золота, то уж как минимум на вес серебра. Арнаутов, предвидя легкомысленное отношение Мирян к своему багажу, отчаянным письмом воззвал к нашим лучшим чувствам. Он умолял беречь и лелеять этот снег, как любимое дитя. Значит, держать в теплом помещении, комментировал Юл. Помнить о том, что снег поднят не только с глубины шести метров, Но из глубины веков, и что из него, написано с хорошей дозой лести специально для Рустама, наверняка можно будет извлечь из скопаемого микроба, который расскажет о тайне мироздания. Снежные монолиты, упакованные каждый в два мешка полиэтиленовой и бумажной, мы выгрузили из самолёта и отвезли на холодный склад. А на следующее утро прилетели Орнаутов и Терехов. Боже, какие они были худые, особенно Гена. Терехов тот просто оставил на востоке своё круглое брюшко. Но Гену, всегда стройного и подтянутого, 5 недель жизни на востоке выжили как центрифугой. От него остались только огромные глаза и мушкетёрская бородка. Да, нелегко достались им эти монолиты. В мою бытность на востоке Арнаутов, Терехов и Миклешанский докопались до отметки 3 м. И уж тогда, ребята, уставали до изнеможения. И это всё, что я любил, обнимая похудевшего на полпуда Гену, продикламировал Юл. Где вы сложили монолиты? Первым делом поинтересовался Гена. «Да, где монолиты?» — повторил Терехов. О монолитах потом. Сделав серьезную мину, скорбно сказал Юл. «Сначала отдохните, вымойтесь в бане». «Что случилось с монолитами?» — заорал Гена. «Не волнуйтесь, ничего особенного», — успокоил Рустам. «Так пустяки». «Какие такие пустяки?» — Гена схватился за сердце. «Что вы в самом деле?» — удивился Юл. Все ваши восемь монолитов целы и невредимы. Восемь? У Терехова от возмущения сорвался голос. Мы переслали вам 15? Всех убью, простонал Орнаутов. Какие 15? сделав круглые глаза, спросил Юл. Ростам у них просто кислородное опьянение. Они, наверное, считают те 7, которые пропитались бензином догонялся Рустам. Русаков рассказывал, что бортмеханик выбросил их из самолёта. Здесь уже владельцы столь необходимой науки снега по-настоящему взвыли, и мы не выдержали и расхохотались. "Ладно, чёрт с вами", дружелюбно сказал Рустам. "Все монолиты в порядке, только место много занимает пол камбуза". Камбуза? хором возопили геохимики, так они уже растаяли. Арнаутов и Терехов успокоились только тогда, когда лично съездили на холодный склад на седьмой километр и убедились, что их драгоценные монолиты покоятся, покрытые инем при температуре воздуха минус 12 градусов. Поселились геохимики у гостеприимного Юла в медпункте. Первые двое суток они спали с перерывом на еду. Третьи сутки ели с перерывом на сон. А на четвертый день пришли в себя. И в медпункте стало на добрых 10 градусов веселее. Включенные в состав ударной бригады грузчиков имени Ташпулатова, они на раз приводили Рустама в выступление. Предметом особой заботы Рустама Были грузы, которые он должен был лично доставить на восток: коньяк, икра, спирт, крабовые консервы. Их и сделал Гена своим мишенью. Когда мы грузили продукты для востока, Гена тихо, но так, чтобы услышал Рустам, говорил: "Ваня, эти два ящика отодвинь в сторонку. Пусть занесёт снегом. Только поставь веху, чтобы потом найти". Рустам немедленно разоблачал преступные происки, но через минуту слышал приглушенный голос Гены. «Ваня, у тебя нет с собой консервного ножа? Я давно крабов не пробовал. Или...» «Миша, а скорее неси бутылку, здесь спирт». Рустам вставал на дыбы и делал то, что и должен был делать на его месте настоящий хозяин – заставлял нас усиленно работать. Эксплуататор рычал на него Гена. Работорговец: "Буду жаловаться в профсоюз. Затоскаю по судам". "Жалуйся, жалуйся", посмеивался довольный Рустам. Тащи наверх два ящика с огурцами. "Ой!" вскрикивал Гена. "Я, кажется, на банку с укрой наступил". Я темщённый хохотал во всё горло, глядя на перепуганного насмерть Рустама. На восток Рустама провожали дважды. Сначала вылет в последний момент был отменён, и пришлось с проклятиями разгружать самолёты, снова вести продукты в тёплый склад. Через 2 дня погода наладилась, и Рустаму летел. Почти 2 месяца старший научный сотрудник и кандидат наук Ташпулатов занимался, по его словам, исключительно ликвидацией существенных различий между умственным и физическим трудом в пользу труда физического. И многие тонны грузов для Востока прошли через его плечи. На прощании начальник авиаотряда Шкарупин сделал Рустаму подарок, разрешил взять сверхзагрузки. Сто килограммов сгущенки, раз ее так любят на Востоке. Под шумок мы забросили на самолет все двести килограмм. Обнимая друга, Гена восклицал. «Я не поэт, но сегодня хочу говорить стихами». «Наконец-то я от тебя избавился!» «Ребята, представляете? Приедем домой, нет Рустама». Ложись в постель и спи спокойно, дорогой товарищ. А на утро весь мирный снова смеялся. Оказывается, Рустам, как полномочный министр с борта корабля дал телеграмму Гербовичу. Покидая мирный, горячо благодарю и так далее, как в таких случаях пишут министры.